графа Шувалова Павла Андреевича, что не устраивало Победоносцева, и он добился от Александра Третьего изменения его решения. С этого периода начинается энергичная борьба политического сыска со святой дружиной. Департамент государственной полиции, возглавляемый Плеве, начинает смелее выступать против святой дружины и в докладных записках, поступающих на имя нового министра внутренних дел Толстого, уничтожающе критикует ее негласную работу и намекает на связь с революционерами. 23 ноября 1882 года Победоносцев направляет очередное письмо Александру Третьему, в котором обвинил руководителей святой дружины Воронцов-Дашкова и Шувалова в том, что они обманывают царя, а деньги, которые император жаловал на хранение безопасности, употребляются на искусственное поддержание самых гнусных изданий, писал Победоносцев. «Ваше Величество, вам известно, что эти люди делают?» «Одни из них, как Шувалов, главная пружина, безумцы, одержимые бесом политического честолюбия, страшный бес. Другие, как Воронцов, ничего не понимают. Этим людям дана власть повелевать, производить аресты, требовать насильственных мер, составлять политические совещания». В силу какого-то рокового обмана безумные действия их и их агентов принимаются за выражение воли вашего величества. Он запугивал царя возможностью новых заговоров и намекал на стремление придворной партии захватить власть. Заканчивал бы Веноносов письмо словами. Пока еще не поздно. Это положение надо бы прекратить, во что бы то ни стало. Решительными мерами время страшное, враг не дремлет. А теперь, озираясь вокруг, я убеждаюсь больше и больше, что, как бы ни была велика опасность вашему величеству от злодеев-заговорщиков, еще серьезнее опасность от дружины. Следующим натиском на царя была опубликованная на следующий день в новом времени статья о политических шантажистах. И впервые в легальной печати было рассказано о тайной организации святой дружине, занимающейся политическим сыском.